Лана Мейер, Алекс Д. Басяком по пеплу. Третья часть. Пролог. Время спустя. Алисия. Вся страна готовится к поистине грандиозному событию. Король Анмара женится второй раз. Помолвка состоится уже завтра. Наши инсайдеры посвятили Assad News в некоторые детали торжества. Модный дом Булгари изготовил для высокопоставленных особ эксклюзивные помолвочные кольца. Авторская пара наджа от самого популярного модельера Ван Марии уже готова и ждёт своего часа. Она без всяких сомнений идеально подчеркнёт красоту новой принцессы. Слова диктора новостного выпуска затихают на фоне гула бьющегося в висках пульса. Мой слух отключается, отказываясь воспринимать эту действительность. Амиран полностью контролирует мою жизнь, мои мысли, мои цели и планы, и даже мое чертово дыхание. Расстояние и затянувшееся молчание для этого не помеха. Где бы я ни находилась, ран всегда дышит мне в затылок. Держит за горло, не отпуская ни на секунду. Я не видела его четыре месяца. Восемнадцать недель. Сто двадцать семь дней. Я могу посчитать часы. Эноте. За это время от мира не было ни одного звонка, ни одного сообщения. Мои письма до Амирана просто не доходят. Мне понадобилось пару минут, чтобы понять, что муж хладнокровно отправил меня в чёрный список. Везде. Бескомпромиссно и жестоко вычеркнул из жизни. Без сожалений удалил из своей памяти женщину, которую присвоил себе ещё 10 лет назад.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 Последний взгляд он отпечатался в воспоминаниях ядовитым лезвием, острым, способным выжечь любой приговор на теле провинившейся жены. Взгляд сила и власть, одними вибрационными волнами стирающие меня в пепел, в крошку, на мелкие частицы, что невозможно собрать и склеить внутри. Я виновата. Я сама всё разрушила, убила, сожгла.